Часть пятая. Забрежжил свет. Глава сорок вторая. Спустя некоторое время Леона возвращается в палату Майкла, размахивая белым бумажным пакетом. «Готово. Я успела обсудить вашу ситуацию с психиатром, доктором Казданом. Я думал, он из Морриленда Майкл сбит с толку». «Да». «Он работает три дня в неделю там и два в нашей больнице. Нам повезло, сегодня он здесь и к тому же помнит вас». «Удачно», — произносит Крисси, — «я боялась, что смена персонала не принесет ничего хорошего». «Мы прикладываем все усилия», — говорит Леона. «Ой, э-э, я не вас имела в виду, дорогая». «Я не обижаюсь», — Леона обращается к Майклу. «Мы с доктором Казданом договорились, что вам стоит начать вот с чего». Это стандартный антидепрессант. Большинство пациентов на него реагируют хорошо. Она достает из пакета коробку и кладет на кровать. «Как насчет побочного действия?» – спрашивает он. «Не беспокойтесь. Очень легко зациклиться, особенно в таком уязвимом состоянии, как ваше. А вообще все написано в инструкции. Боитесь, передумаю?» Леона смотрит на него открытым взглядом. «Да, наверное, боюсь». С нашей последней встречи не прошло и двух недель, а вы уже успели натворить дел. Все зависит от точки зрения, правда? Вы полагаете, Леона не рассказывает о побочных эффектах, потому что они ужасные. А, а вот я не хочу думать о плохом, потому что верю. Эти штуки, Леона стучит пальцем по упаковке, вам помогут. Не сами по себе, как я уже говорила, а в дополнение к программе обучения о борьбе с депрессией под руководством профессионалов и при поддержке семьи. А, -а, а Майкл начинает понимать, о чем она. «Мне почему-то не хочется, чтобы вы себя укакошили. Подозреваю, что ваша жена того же мнения. Уверена, что она очень сожалела бы об этом». На губах Криси мелькает улыбка. «Но я беспокоюсь о вас, Майкл. Вы ходите по краю. Перестанете принимать таблетки до того, как они подействуют, и кто знает, не отправитесь ли вы снова в теплые, манящие воды океана?» Она делает взмах рукой в сторону окна. Я бы хотела, чтобы вы взяли максимум из этой программы. Поверьте, она вам поможет. С чего вы взяли? По-моему, между нами есть нечто общее, продолжает Леона. Мы оба называем вещи своими именами. Можно сколько угодно рассуждать о побочных действиях, если вам этого хочется. А можно последовать моему совету. Она смотрит на Крис затем снова переводит взгляд на Майкла. Каков ваш выбор? Вы сказали, что уйдут недели, пока подействуют лекарства. Леона поднимает руку. «Конечно. Недели кажутся вечностью, когда тебе плохо. Ничто не вечно, и ваши мучения тоже пройдут. Но я понимаю, что сейчас они невыносимы, поэтому у меня есть предложение, чтобы в течение этого времени вы меньше страдали. Хотите отрубить мне голову?» Леона хохочет. Смех у нее такой же, как и она сама, естественный и непринужденный. «Да, засунем ее в морозилку, а если серьезно, я думала, не попробовать ли пока...» «Еще вот это!» — она достает вторую коробочку. «Это неплохое лекарство. Вызывает привычку, поэтому долго принимать нельзя. Зато поможет расслабиться и спать по ночам, пока мы будем ждать эффекта от антидепрессантов». Майкл смотрит на обе упаковки. «Поверить не могу, что лекарства помогут сами по себе». «Сами по себе нет», — темные глаза Леона сверкают. «Вы ведь ходили на сеансы в Морриленде». «Да», — отвечает Майкл, хотя почти ничего не помнит. «А если мы с вами будем работать над тем, что происходит вот здесь?» Она стучит пальцем по виску. «Вы говорили об этом?» «Ну да, вроде того». «Отлично. Сейчас у вас примерно такие ощущения. Я на другой планете, и никто не понимает, через что мне приходится пройти. Я права?» Майкл кивает. «А что ему еще остается?» «На самом деле понимают. Я понимаю». «Разумеется, я не знаю всех деталей, но суть улавливаю. Вы думаете, что я вас не понимаю, потому что ваша исходная точка – это вы сами. Скажите, вы впервые испытываете такую сильную депрессию?» Майкл пытается припомнить. Вроде бы никогда ему не было настолько плохо. И уж, конечно, раньше он не пытался покончить с жизнью. Такого бы он не забыл. Наверное, впервые вмешивается Криси. «Мы вместе уже много лет, и я никогда его таким не видела». Она смотрит на Майкла. «Все из-за того, что бизнес разорился. Да, милый?» При упоминании о банкротстве Майклу хочется откинуть одеяло, вскочить и убежать. «Обычное дело», — произносит Леона. «Не представляете, как часто мне встречаются люди. Хоть я и не сторонник сексизма, но, как правило, это парни и даже мужчины довольно зрелого возраста, чья самооценка напрямую связана с работой». Как только с работой случается беда, их самооценка стремительно падает. «Правда», — говорит Крисси. «Да, вот так». Леона кивает головой в сторону Майкла. «Нужно только, чтобы наш Майкл это понял». Она подмигивает ему. «Знаю, вам предстоит многое постичь». «Все усложняется тем, что раньше вы никогда такого не испытывали, ведь погружение в депрессию очень травмирует. Вы сейчас в темном мире». «Верно», — думает Майкл, — «именно так называется место, где я сейчас нахожусь, ад на земле. Население которого исчисляется миллионами, неужели, сомневается Майкл? А я думал, что кроме меня здесь никого нет». «Вряд ли вы поверите, но там бывали и другие люди, и они оттуда выбрались», — продолжает Леона. «Некоторые с моей помощью. Я хочу показать выход и вам. Только в одиночку у меня не получится, постарайтесь мне доверять». Майкл настораживается. Мысль, что кто-то, кто угодно, может вывести его из этой пустоши, кажется невероятной. Вы можете реагировать на мои слова как угодно. Если хотите, говорите себе, что следующие несколько недель будут такими же ужасными, как предыдущие. Сколько там их было? А лучше постарайтесь поверить в то, что самое страшное уже позади. Хорошо. У Майкла снова болит голова. Значит... «С этого момента, пусть и не сразу, постепенно. Вы начнете поправляться. Стоит послушать Леону Майкл», — отваживается Криси. Майкл опять вспоминает слова Джилиан. «Это всего лишь мысль, а мысли можно изменить. Однако на этот раз вместо того, чтобы заглушить ее голос, он прислушивается к нему и, пусть на мгновение, обретает покой. Будто после долгих месяцев помрачения вспыхнула совсем крошечная искрка надежды», и что-то слегка изменилось. В его мире снова забрежил свет.